Глава 10. Лидия Лесса, позвольте пригласить вас на танец, склонился в изящном поклоне, чего никак не ожидаешь от такого крепко сложенного мужчины, как оборотень. «Если только не переживаете за сохранность вашей обуви. Сальену я три раза наступила на ногу, споткнулась и дважды сбилась с такта. Наверное, вы заметили, как он обрадовался, что танец закончился и сбежал. «Открою большую тайну», — заговорщическим тоном произнес Ким. «Мы, оборотни, вообще не признаем обуви, а поэтому топчитесь сколько вашей душе угодно». «Это так любезно с вашей стороны?» — хихикнула. «Нравился мне этот парень неиссякаемым оптимизмом и веселым нравом. Хороший муж кому-то достанется». Добрый, открытый, любящий. Жаль, что сердечко при взгляде на него оставалось совершенно спокойным. Вот если бы у меня был такой брат, лучшего я бы и не пожелала. С удовольствием принимаю ваше предложение, милорд. — Можно просто Ким, леди Олесса, — широко улыбнулся парень, сгребая в могучую ладонь мою хрупкую ручку. — Тогда и ко мне обращайся по имени. «Если уж речь зашла о тайнах, открою свою», — подмигнула и перешла на шепот. «На самом деле я никакая не леди, родилась в рыбацкой деревушке и всю жизнь прожила среди простых людей, пока...» Помрачнела, вспомнив о трагических событиях, поникла и отвела взгляд. «Пока что? Тебя кто-то обидел? Ты только скажи, мы никому не позволяем обижать девушек» особенно таких красивых. Пока не пришли демоны, продолжила оглашать самую печальную часть своей жизни. Сожгли деревню и убили всех жителей, включая моих родителей, ответила на вопрос и закусила губу, чтобы не расплакаться от нахлынувших воспоминаний. Невольно взгляд упал на Ахдара, и Ким проследил за ним. Я несколько месяцев выживала одна в горах, пока не попалась патрулю. Они хотели... В общем, это уже не важно. у меня появилась метка отбора, и я оказалась здесь. Сама не знаю, зачем вывалила все это оборотню. Может, потому что не с кем было поделиться наболевшим? Понятно. Оторвал взгляд от огненного принца и посерьезнел Ким. А я-то думал, выпады в сторону демона женские уловки, чтобы привлечь внимание. Ты поэтому выбрала Ньорда? Из-за его славы лучшего воина? Думаешь, он отомстит за гибель твоих близких? Вот уж не думала, что за простоватой внешностью скрывается столь острый ум и проницательность. Эх, и почему выбрала не того принца? Где были мои глаза? Надо было наплевать на Зизу. Поначалу так и было, признаваться так уж до конца. Но теперь я в этом не уверена. Ньорд ясно дал понять, что ему нет дела до Инвера или до Распри, что происходит между другими островами. Но я не сдамся. Только победив в этом отборе, у меня будет шанс положить конец нападениям демонов на Инверское побережье. «Достойная цель», — Ким оценил искренность. «Можешь рассчитывать на мою поддержку, если она вдруг потребуется. Желаю тебе победы». «Ты станешь лучшим правителем Делота», — посмотрела в глаза Киму. «Спасибо, что выслушал. Я... Мне необходимо было выговориться». «Всегда к твоим услугам, Олеса. Танец как раз закончился, и оборотень проводил меня к фуршетному столу. «Надолго я там не задержалась. Так, сделала вид, что проголодалась, а на самом деле кусок в горло не лез». Единственный, с кем не удалось пообщаться, это Селшер. Впрочем, НАК ни на минуту не оставался в одиночестве, меняя одну партнершу за другой. Ахдар также был обласкан женским вниманием и будто нарочно не замечал меня. Ничуть на это не обиделась. Наоборот, где-то даже радовалась, что меня оставили в покое. Главное, чтобы и впредь демон меня игнорировал. Кажется, рассветное солнце. Уже вызолотило ребристые облака на горизонте, потому что мы четко услышали, как откуда-то снаружи раздался чей-то громкий крик «Земля!». Так и закончились редкие часы затишья, а я даже поспать не успела. Мы прибыли на остров Лемос, и очень скоро начнутся испытания, которые расставят всех по местам. На мгновение на зал опустилась гробовая тишина. В глазах волевой арчанки я увидела неподдельный страх. Да и у самой сердце ухнуло в пятки. Никто, даже захмелевшая во время торжества женихи, не посмел шутить. Я обвела участниц поверхностным взглядом, и во рту пересохло от волнения. Нас всех сейчас объединял общий страх, и ненависть на минуту отступила, но ровно до тех пор, пока не раскрылась потайная дверь явив нашему взору вестника дорогие участники отбора анфар появился с фирменной улыбочкой на хитрой морде мы прибыли на остров и прежде чем сойти на берег прошу вас пройти в каюты и переодеться также у себя в комнатах вы найдете краткие инструкции и ключи от домов которые станут вашим пристанищем на время испытаний. Эта территория будет вашим личным пространством, куда никто не посмеет ступить без разрешения. Поэтому тщательно подумайте, прежде чем пускать кого-то к себе, потому что отменить приглашение уже не сможете. Особенно хочу обратить внимание на вестников, что периодически будут появляться рядом с каждым из вас. Фаван сделал пас рукой и у него на ладони затрепыхалась крохотная птичка с острым клювом и ярким оперением. «Посланника острова нельзя игнорировать, нельзя убивать. Он найдет вас в любом месте, где бы вы ни находились. Поэтому отговорки «я не видел», «никакого послания не получал», «не принимаются». «Все вы взрослые люди, возможно, будущие правители десяти островов». Отнеситесь к возложенной на вас миссии с ответственностью и уважением. Каждого из вас избрала магия острова. Это не просто какой-то жребий. В каждом из вас магия увидела качества, которые свойственны правителю. Так докажите, что достойны величайшего доверия. Добро пожаловать на остров Невест, леди и милорды. Объявляю межрасовый отбор «Открытым!» Птичка испарилась, и он хлопнул в ладоши.